Леночка Шварц. Жизнь как поезд. Чух-чух. Годы то быстрее, то медленнее. а В детстве несется без дороги, оставляя далеко позади бабушек и дедушек, так и неузнанных теток и дядей. Потом помедленнее, мимо родителей. Тише, тише. Рождение ребенка. Еще медленнее. И теперь уже чей-то другой поезд проносится мимо, а вы только пытаетесь угнаться, цепляетесь за поручни в страхе проворонить все главное. Вот Елена Михайловна уже топала в отстающих, что-то уже пропускала, не замечала, куда-то ее сносила течением против ее воли и занесло уже году восьмидесятом на порог собственной ванной. Там, поставив голую ногу на табурет, стояла незнакомая девушка в мужской рубашке и брила эту самую ногу Левушкиной фирменной бритвой. Сказала, не поднимая глаз, «Я Леночка, вы тоже?» Леночка Шварц происходила из стопроцентной еврейской семьи врачей. Терапевт плюс стоматолог, плюс парализованная бабушка, глазной хирург. Худенькая, как мальчик, поражающая обилием густо-кудрявых светлых волос, синие глаза на выкате, носастая, легко картавящая на несколько букв. Леночка хватала жизнь крупными кусками и проглатывала нижуя. Стоило ей начать говорить, и все слушали. Стоило начать какое-нибудь дело, все включались в работу. Вокруг нее вился такой энергетический вихрь, Что хватило бы еще на десять человек? В водоворот ее обаяния засосала не только Сережа, но и Надя с Левушкой. Особенно ее полюбила Надя. Они подолгу разговаривали на кухне, вполне обходясь без Сережи. Эти посиделки он сурово называл бабским щебетом. Но радовался этим внезапно теплым отношением Леночки и матери так явно и искренне. «Дурак», — думал Элина Михайловна правнук «У него же все на лице написано». Элина Михайловна всегда считала себя достаточно современной, со своими студентами легко находила общий язык, ее ценили как преподавателя без лишних выкрутасов и требований. Конечно, так как Гриша она не умела, он мог зазвать пару групп просто к себе домой на чай для обсуждения какой-нибудь заковыристой задачи, но поболтать о том о сем в университетском коридоре могла с удовольствием. При этом фамильярности не терпела, всегда соблюдала дистанцию. Однако Леночка сразу легко разрушила все стереотипы общения с молодыми людьми, разела на повал со всей присущей ей детской непосредственностью. «Вы, наверное, столько знаете. А царя вы видели?» «Вы знаете, я ужасно интересуюсь историей». «Да вы и сами как ходячая история. А Ленина вы видели?» «Ну и в этом духе». Элена Михайловна терялась, не находила, что ответить. «А Леночка уже летела дальше, поминутно оглядываясь на Сережу». Она обожала словечки типа «ужасно», «дико» и тому подобное. В связи с параличем бабушки и тяжелой обстановкой в семье, Леночка как-то сразу у них обосновалась. Причем норовила повстречаться Лене Михайловне в относительно голом виде, то в лифчике и брюках, то в одной рубахе. Считала, что они там якобы у Сережи в комнате готовятся к занятиям. Это при том, что учились они в разных институтах, он в политехе, а она, назло, родителям в инъязи. Она вообще от природы щедро была наделена разными навыками и талантами. Мимоходом за кухонным разговором вязала крючком совершенно уникальные вещи, многоцветные свитера, шапочки в гроздьях помпонов и кисточек, шарфы и шали сложного узора. Сама шила себе одежду, включая пальто и куртки. В качестве подарков на дни рождения и праздники расписывала специальными красками грубые керамические кружки или делала мозаичные картины из битого фаянса. Она входила в Сережину комнату, оглядывалась и быстренько что-нибудь переставляла. Книги на полке меняла местами, перекладывала подушки, и раз! Комната совершенно преображалась и становилась другой Леночкиной. Самое странное, что серёжа против этого не возражал. Это он-то, который гнал всех из своей берлоги и скандалы закатывал? Будь здоров, стоило любую бумажку тронуть у него на столе. Необычная ручная одаренность Леночки и ее экстравагантный вкус Левушку и Надю приводили в восторг. Елена Михайловна же ко всем ее успехам относилась скептически. Еще Леночка играла на гитаре, писала стихи и пела их на свою же музыку. У нее был хороший голос, сильный, редкостно низкий. Впечатление портила только картавость, но она исполнительницу совершенно не смущала. Они с Сережей играли на двух гитарах, пели Леночкины стихи и разные другие песни. Наде очень нравилось, она всегда приходила слушать, ее пускали. Левушка фыркал, но признавал, что поют неплохо. Елена Михайловна была просто в бешенстве. Малейшим поводом пользовалась, чтобы выразить свое недовольство. Пение она считала бесполезным времяпрепровождением. «Они что так на жизнь собираются зарабатывать?» «Сережа, твой дед!» На этом месте Сережа обычно хлопал дверью комнаты. Надя бегала в бабкину комнату с валидолом, пыталась, как всегда, все уладить. Леночка спокойно пожимала плечами. Единственное, что хоть как-то могло примирить Елену Михайловну со всеми Сережинами-вокрутасами, это то, что семья Шварц были не какие-то там крючники, а очень серьезные, порядочные люди. Обнаружились общие знакомые с парализованной бабушкой, даже всплыли из прошлой жизни какие-то мимолетные встречи. В любом случае, девочка у них в доме. Это было лучше, чем ночные бдения у окна. «Папашка у тебя спокойная, а мамашка ну просто супер, не то что мои зануды, редкостные». Доносилась из-за закрытой двери ее звонкий голос. «И это нынешние дети!» Страшно подумать. Сережа был землю готов целовать, по которой ходила Леночка. Любовь к ней заполняла его целиком. Ничего другого он не умел и не хотел уметь. Видеть ее, держать за руки, слушать, прикасаться, обнимать. Ее превосходство он признавал безоговорочно и с радостью. То, что она талантливее, умнее, остроумнее, больше умеет, не обсуждалось. Это были новые ориентиры в его жизни. «Слабый. Слабый. Маменькин сынок. Рохля. Голоса не повысит. Думала про внука лен Михайловна это. «Хороша». Хотя Елена Михайловна была уверена, что это Грише понравилось бы тоже. Было в ней что-то от Нади. А «Практичность?» Она могла прийти раньше Сереже из института и обосноваться на кухне. «Я подожду?» А через некоторое время оттуда начинала пахнуть котлетами и текла в раковину вода. Легко происходили разные хозяйственные дела, которые лен Михайловна не ладились категорически. Она опять с недовольством выговаривала Наде. «Как можно быть такой бесцремонной, в чужом доме?» А Надя в восхищении от очередных Леночкиных талантов только отмахивалась. Словом, уже на втором курсе Сережа чувствовал себя вполне женатым человеком, и все Черкасовы с этим смирились. В 82-м умерла наконец парализованная бабушка Шварц. Леночка забеременела, они с Сережей расписались, никого не поставив в известность, а поставив уже перед фактом беременности и брака. «Мы?» Решили родить. Надя плакала от счастья, что все так чудесно происходит в их семье, не подозревая главного. Сережа взял фамилию жены и готовился уезжать. Родители Леночки подали документы на выезд. Решение было готово давно, многочисленные родственники уже убыли, кто в Израиль, кто в Америку. смерть бабушки совершенно освободила их от всех обязательств в этой стране. Они смирились с выбором дочери и воспитанием зятя, планировали заняться на новом месте жительства. Все это происходило настолько стремительно, что не было времени сесть и подумать. Наде казалось, что если не собирать постоянно вещи, не доставать какие-то документы, не принимать огромное количество Сережиных друзей и приятелей и не контактировать с леночкиной родней, то можно было бы в конце концов понять, как к этому относиться. Страшно было за Левушку, он все пытался поговорить с сыном, повлиять на события. Будем обсуждать, как это можно все сделать. Можно сначала ехать взрослым или Не ехать, что, собственно, Надя думала, бедный, бедный, не знает, что сказать. Лев Григорьевич ужасно растерялся, его угнетала смена фамилии. Что за ерунда? Чем тебе не нравилось быть Черкасовым? Нашей фамилией можно гордиться. Жене бы взять фамилию мужа, а не наоборот. Это, я понимаю, такой еврейский это слово давалось трудом, прагматизм, но нельзя же при этом растаптывать собственные корни. Ты свою семью представляешь, что это понимаешь? Все так, все так. Сережа слушал молча, иногда вяло оправдывался. После сделанного и сделанного с легкостью, надо сказать, выбора, у него как будто не осталось сил спорить. Да, да, пап. Там больше пригодится еврейская фамилия, чем любая другая русская, пусть даже известная. Не любая другая. Не знали, как сказать Елене Михайловне. Момент этот все оттягивали, оттягивали. Елена Михайловна еще во все работала, чаще всего на лекции из дома уходила рано, к первой паре. Семейные советы устраивали утром, рано после ее ухода. Да какие там советы? Сережа к ним быстро утратил интерес. У него уже все было решено, потому что решено у Леночки. Она уезжает, значит, и он тоже. «Перестаньте оглядываться на бабушку». Не оставаться же мне из-за того, что она слишком переволнуется. Я и вас потом туда вытащу. А зачем он едет? Так было грустно, больно. Надя все рассуждала, что Сережа дней что он здесь себя не нашел. У него все непросто, может, там он определится с делом своей жизни. Сейчас стыдно вспоминать, сколько было глупого пафоса. Хотелось подобрать какие-то окончательно правильные слова, да язык в горле не ворочался от слез. Уехали. Елена Михайловна не про то, что Серёжа теперь Шварц, так и не сказали. Об отъезде же сказали, когда скрывать уже не было никакой возможности. О, что тут началось. Виновата оказалась, конечно, Надя, больше некому. Она впустила в дом эту развратную девку, проморгала, проворонила. Надо учиться, получать знания, а не... А у Леночки уже животик был размером с футбольный мяч. Заметила, наконец-то, снова ругань обиды хлопанье дверей. Скакало давление, Надя металась по аптекам, эта таблетка мужа, это свекрови Перед самым отъездом вдруг у Леночки открылось кровотечение, ее увезли в больницу Сережа чуть с ума не сошел, но, слава богу, обошлось Молодые поселились до отъезда у Шварцев в бывшей бабушкиной спальне Надя же разбиралась в Сережиной комнате дома и каждый день возила через все трамвайное кольцо какую-нибудь ерунду в чемодане «Вот, посмотри, что я еще нашла» Серёжа от этого хотелось плакать, но плакать было нельзя, поэтому он ругался. «Ма, ну что ты опять притащила? Ерунду какую-то! Я сам успею всё собрать, не таскай!» «Слушай, а тебе, случайно, не попадались?» И так далее. Надя не обижалась. Ездить было гораздо приятнее, чем сидеть в пустой, хоть и заваленной вещами квартире. Там повсюду стояли коробки с антресоли и стопки книг, связки каких-то доисторических школьных тетрадей, журнала «Наука и жизнь» за несколько лет... Детские игрушки, удочки, коньки, велосипед, гантели, упакованные в наволочки и узлы старая одежда, шубы основательно поеденная молью, сережины рубашечки и штанишки, сшитые к детскому саду. Надя сидела на полу среди разгрома, заново пересматривая прожитую жизнь. Вот платье, в котором выходила замуж. Жоржетовое, в тонкую сиреневую полоску. Совершенно выношенное, все не доходили руки от отпороть широкую юбку, перешить на фартук или наволочку. Штапельный купальник, Дико оранжевый в синих цветах. Капитальный лифчик о пяти крючках, закрывающий ребра и шорты с застежкой сбоку. Почти не ношенный. Сшила и ужаснулась яркость. Ну, не на тряпке жив его. Суконный синий сарафан. В нем носила Сережу. Кто-то отдал из подруг. на вот костюм. Да, как новенький. Достался тогда шерстяного материала в мелкую сеточку клеточку целый рулон. По случаю... И все из него выкроилось. Леве пиджак, себе юбка-восьмиклинка мешком висела, жакетик дурацкий с рукавами-фонариками и жилет пижонский с рельефными выточками. Кусок выцветшего некогда небесно-голубого крепдышина. Еще мамин остался от отреза. И приспособить некуда, и выкинуть жалко. Кусок мехового воротника, пожелтевшее внутри тоже остаток. Остаток жизни проведет здесь без сына, и слезы текли, и текли на тряпочки лоскутки и клубочки в которой была смотана прежняя ее жизнь. На время Реночкиного пребывания в больнице Сережа опять вернулся домой, и эти печальные пять дней и четыре ночи стали, наверное, лучшими и главными в его жизни здесь с родителями. Елена Михайловна забарикадировала свои спальни, а они сидели втроем на кухне. Обсуждали серьезные варианты работы об устройстве в стране, которую никто не знал. Уже не настаивали на учебе, не ругали за лень, как в школе. Просто говорили обо всем. Только бы все было хорошо у Леночки. Неважно, кто будет, мальчик или девочка. Станешь отцом и сам почувствуешь, что это... Как это? Ты не волнуйся. Главное, это придет. Мама, как всегда, угадала его опасения. Серёжа ещё никогда так не любил её, не был так близок с отцом. Вот теперь стало страшно. Какой отъезд, какой Израиль. перемена судьбы, всё перестало быть игрой. Жена в больнице. Впервые он так назвал Леночку. Она писала серьёзные записки про плаценту, анализы, ещё что-то медицинское. Ей с её врачебным воспитанием это было легко, а Серёжа пугался, суетился беспомощно. Забывал купить, что она просила, приходил в роддом не вовремя, если Надя не напоминала, то вдруг посоветовали взять с собой детского, а то непонятно, как там будет. Надя уже носилась по внучатым знакомым, собирала ползунки и пеленки, сунула и Сережины с антресолей. «Много брать нельзя», — перетряхивали чемоданы десять раз. Льва Григорьевича до конкретной деятельности не допускали, он мог все что угодно перепутать и забыть. В его компетенции были матери более высокие, истории семьи, духовные корни, так сказать. Спохватился. К шмоткам и книгам прибавились еще и фотографии. Сережа залезал во все узлы и сумки, всотый раз проверяя их содержимое. Отец обосновался на кухне, заваленный альбомами и черными конвертами. Звал поминутно, отвлекал, пускался в долгие разъяснения и сам уже путался во всех этих снимках столетней давности. Забывал, кто есть кто. Сейчас спросим у бабушки. Это было все равно, что спрашивать у разъяренного буйвола. Елена Михайловна закрылась у себя в комнате и выходила только с очередной просьбой дать ей спокойно умереть. Не видеть этот кошмар. Этот позор. Что ты ему показываешь, лёва Что? Это ему надо. Оставь его, пусть едет так. Пусть. Жалко их было всегда слез. Сережа и плакал теперь, перестал терпеть. Как же он не заметил, что они постарели. Бедная бабка злится, оскорблена. Приласкать бы ее, обнять. Увидится ли еще? Невозможно. Гонит его, кричит. Отец. Обвисшие щеки заросли седой щетиной, дрожащими руками перелистывая странички фотоальбома. Руки породистые, черкасовские пальцы, ноготь на большом обломанный намазан зеленкой. Папочка. Задумался. Привычным домашним движением ерошит волосы. Мама. Такая худая, маленькая. Родное бледненькое личико застыло печальной гримаской. О маме невыносимо даже думать, как они тут останутся все без него. Скорее бы будешь уехать. Сережа не и не мог сказать им, что он чувствует. В свои двадцать лет он точно знал, что... «Все, в конце концов, устроится в виде всеобщего счастья. А главное, что сам он должен быть вместе с Леночкой, где бы она ни захотела жить, лишь бы все у нее обошлось. Пусть обойдется». Так он вырос, и взрослая жизнь наступила не только радостью предвкушения новой жизни, но и мучительной болью расставания. Надя смотрела, старалась наглядеться впрок. Такой взрослый мальчик у нее, мужчина, почти отец. Широкоплечий. Небритый, рассудительный, голос стал хриплым и низким от выкуренных сигарет и удерживаемых горлом слез. Ну, ма... На шее сзади у него глубоко уходит дорожка светлых волос. И Надя прижималась к его большой спине, целовала этот детский пушистый ручеек за воротом рубашки. Зайка мой серенький, зайенька. Бросил, и этот бросил, как и все предыдущие. Надин сын, что с него возьмешь? В Москве в аэропорту Елене Михайловне стало плохо. Не надо было ездить, сидела под дома. Пришлось заехать к Миле, пересидеть, пока действовала таблетка от давления. Разговаривать не хотелось. Хорошо, что Милька это поняла. Уложила в комнате на диван, не приставала с расспросами. Расслабься, постарайся подремать. Расслабиться не получалось. Мысли ходили по кругу, как заведенные. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем отпустили? Миле, как мы могли его отпустить? Надо было встать горой, лечь костьми, выть и рыдать, сдохнуть, но оставить, оставить его здесь. Что это за Леночка такая, а? Не лучше других, подумаешь, первая любовь. У кого это она бывает навсегда, а? Она чужая. А ребенок? Какой ребенок? Они еще сами дети, в конце концов. Если она выбрала своему ребенку страну, то при здесь серёжа Это Левины слова». Он все гордился, что, мол, мальчик вырос и выбрал себе страну и женщину. Как можно вырасти в 20 лет? Это Надя на работу, Надя на воспитание. Вседозволенность, безграничное доверие, необоснованное. Рановато доверили выбирать. Слепая, слепая. Выдрать надо было, а не разговаривать. Что это за мужчина в их семье, ей-богу, подкаблучники и рохли. За бабы могут пойти куда угодно, вплоть до Израиля. Миля капала в лакардин, кивала... Кто-то должен был быть сейчас с Еленой, согласиться с ней, чтобы снизилось давление. Вырос внука она так и не успела узнать, каким он стал. Вдруг мучительно захотелось обнять ребенка, маленького мальчика, подержать на ручках цеплячьи ребрышки, макушка, пахнущее молоком, маленькие ладошки. Господи, как же это? Где же она была, когда Сережа был маленький? То работала, то сердилась. Следующая мысль поразила своей жестокостью, больше она его не увидит. А она не уедет, его не впустят обратно. Она умрет, а он будет там, в Израиле. Это он как будто умер. осиротели его родители тоже будут куковать в одиночестве, без детей, без внуков, в квартире, набитой бесполезными теперь книгами, бесполезными вещами, бесполезными знаниями. Проклятая страна. Как можно допустить эти отъезды? Зачем? И какое отношение это все могло к ней иметь? Оборван рот, угас. Погибли Корсаковы, пропали Черкасова. Почему Гришин внук должен жить на исторической родине каких-то шварцев? Зачем ему проблемы целого народа? Никогда раньше лен Михайловна не делила людей на евреев и неевреев, а теперь пришлось. Кто эти люди в ее жизнь Старый научный состав в Московском университете, фамилии на учебниках. Яшка, Гринбаум и Леня, Файнберг, из близких горьковских знакомых Гриши. Ничего еврейского, кроме имен, в них не было. Наука, их страна, наука, религия и национальность. С женами их Рита и Татьяна Елена Михайловна общалась с удовольствием, ездили вместе в санаторий пару раз, к Черкасовым на дачу постоянно, друг к другу ходили в гости. Никогда, никогда Елена Михайловна не задумывалась, кто они по национальности происхождения Конечно, была война, геноцид, газовые камеры, концентрационные лагеря. Это был ужас, но ужас далекий, неосознанный как компонент реальной жизни. С появлением Леночки Шварц все изменилось. Новые слова, понятия, религия, кошерная пища и кошерная лен Михайловна так и не почувствовала до конца их разницу. Язык, похожий на немецкий, который Сережа взялся учесть еще до отъезда. Евреи правоверные и неправоверные. Кто они такие? Чем отличаются? Субботы. Вот соседка справа, Мария абрамна Сколько лен Михайловна ее помнит, всегда по субботам трясла половики вместе с другими русскими женщинами в их дворе. Пекла пироги, мыла в квартире пол, подтирая за одной на лестничной площадке. Муж ее, Миша, работал на заводе, напивался в любой день без разбора, лишь бы деньги были. Райка опять же Полякова всю жизнь пыталась забыть, кто ее родители. Трепетала перед отчимом, еще девчонка не знала, как ему угодить своему новому папе. Хотя, говорят, у евреев национальность... Считается по матери. На вид Райка была типичная еврейка, какую фамилию не возьми. Черная, усатая-насатая, кудрявая, но любые об этом упоминания ее приводили просто в бешенство. Скажи ей, что она похожа на армянку или калмычку, радовалась бы больше, бедная Райка. Расставшись с прежним, нового ничего не завела. Отчим Поляков ее не привечал. У него были обыкновенные русские дети от первой жены и новая белобрысая Катенька – трайкиной матери мужа не встретилась детей не получилось а сколько их она приняла в роддоме как наверное хотелось своего родного бедная бедная и умерла так быстро в 45 лет от рака матки как раз того органа который отлично знала но который сама ни разу не использовала по своему прямому назначению страшно умирала некрасиво Елена Михайловна боялась к ней ходить. Райка вела странные разговоры, заставляла Елену Михайловну слушать. Она, мол, предала свой народ, свое происхождение, теперь расплата. «Похорони меня на еврейском кладбище». Плакала по своему отцу, погибшему в лагере, как будто оставшись с ним, она смогла бы его спасти. Страшная, как подушка бледная, похожая на бабыгу на лице оставались одни глаза и нос. «Это Райка-то!» которая всю жизнь никак не могла похудеть даже на фронте. Елена Михайловну там, в больничной палате, охватывала ужас. Хотела бежать обратно, как только пришла, чтобы не видеть этих страдальчески сомкнутых губ, мутных глаз, не чувствовать запах нечистого, почти неживого уже тела, смерти, боли. В рае были метастазы в позвоночнике. Она перестала вставать, потом даже повернуться в постели не могла, появились пролежни. На костлявом крестце куском отслаивалась кожа, Первый раз, помогая медсестре ворочать и обрабатывать больную, Елена Михайловна почти потеряла сознание. Видеть это она была не в состоянии. Но и бросить здесь Райку одну, наедине с мукой и близким концом она не могла. Сводная сестра и другие родственники приходили к ней очень редко. Елена Михайловна приносила деньги нянечкам и сестрам, чтобы ухаживали, обрабатывали. Это все было не для нее. Горшки, вонь, мокрые простыни, запах гнилости – И как она теперь вернулась к этим мокрым тряпкам? как бы знать. Райка хватала за руку, тянула рядом с собой на влажную кровать, бормотала, задыхаясь. «Я ведь ни одной молитвы не знаю. Ни русской, ни еврейской. Я никто и пойду в никуда, Господи. Кто ты мой? Где ты мой, Господи?» И уже перед уходом опять тянула к Елене из сушеной костлявой руки. «Лена, где я буду? Где?» и падала на подушке, крича от боли, выла звериным воем, стонала, обессилев, погружаясь в спасительное забытье. «Бежать! Бежать!» Так умерла одна там, в больнице, несчастная Райка, не призванная ни одним богом. Елена Михайловна тогда же решила, что конец свой встретят непременно дома, ни в какой больнице не останется, умирать будет, когда уже сама захочет старухой». Смерти и физических страданий она боялась страшно. С раннего детства у нее случались приступы паники, глухого беспричинного ужаса. Не хватало веры, но и неверия полного тоже не было. «Где я буду?» Много в голову приходило тяжелых мыслей. После Сережиного отъезда появилась какая-то апатия, тоска. Ничего не хотелось сделать. Работа не радовала, книги не радовали, ученики не радовали. Елена Михайловна несколько лет как стала профессором, готовилась под ее руководством несколько защит, выходили лекции в новом издании, еще кое-что в соавторстве. Работы, как всегда, было много, и интересной, и привычной студенты командировки. Планировалось организовать к 90-летию Григория Львовича большую конференцию, в связи с чем некоторые его работы надо было подготовить к переизданию, кое-что найти, разобрать бумаги и фотографии для стенда. Конечно, елена Михайловну, как вдову и коллегу, Поставили во главу оргкомитета, но не хватало сил все это делать. Не моглось. И Надя не моглось. И Леве. Сидели каждый в своей комнате. Надя на кухне, без сил и слов. серёжа на старенькая гитара дребезжала на стене, если кто-то проходил мимо. Надя прибиралась в его комнате, застелила чистым постель, переставила цветы из кабинета. Заходила вечером посидеть с книгой, как раньше при Сереже. Потом перестала. Потом стали ставить туда разный хлам, банки с компотом, старые журналы. Осталась неприкосновенная гитара и книжная полка, заставленная фотографиями. Десять лет жили письмами и звонками. Со стороны казалось, что ничего кроме этого в их жизни нет. А ведь было, было. И юбилеи Григория Львовича, и Горбачёв, и бдение перед телевизором. Новая страна, новые книги и фильмы, которых раньше быть не могло. Посиделки на кухне, газеты и журналы. Елена Михайловна читала, как труд-повинность отбывала ежедневно. Были опять карточки, и голодное время Надя сажала на даче картошку. Все повторялось. Иногда казалось, что опять интересно жить. Конечно, не двадцатый съезд, той эйфории испытать больше не удалось, да и не с кем было ее делить без Гриши. Появились разные болячки, совсем стали сдавать ноги. Елена Михайловна ушла на пенсию, оставаясь консультирующим профессором. Но память никуда не годилась. Работать она не могла, забывала целые куски. Стала теряться в самых простых ситуациях, боялась оставаться дома одна. Решилась было писать мемуары. Так, заметки, какой из меня писатель. Через год перечитала и выкинула все, порвала. Стыдно читать. Корявые многословные фразы какой-то навязчивый пафос. Жалкие попытки донести собственное чувство. Графомания. Странно, что ее письма к Милле будто бы другой человек писал гладко и бегло. Наверное, с самого начала надо было придать мемуарам именно вид писем, но поздно, уже все выбросило. Приступить заново стало лень, и Лёва сказал, отдохни, мам, ты устала. Потом напишешь, если захочешь, какие твои годы. Да. Единственный свет в окошке, Лёвушка. Целый день с утра до вечера, Лёва, Лёва, где Лёва, Лёва последний, не предавший ее родной человек. Он так много работал, дома бывал редко, приходилось общаться с Надей. Ох, Надя. Елена Михайловна, наконец, смирилась с ней. Собственно, теперь в бытовых и практических вопросах надеяться больше было не на кого. Оглядываясь назад, Елена Михайловна думала, что все эти годы относилась к невестке неплохо. Иногда жалела, поневоле многое прощала. Пересказывая Наде какую-нибудь очередную новость из «Известий», Елена Михайловна автоматически отмечала, что запомнить для Лёвушки, что не забыть описать мили что было бы Грише интересно. У Нади в институте шли сокращения. Она вообще работала мало, на полставки, потом на четверть, потом нашла подработку в каком-то частном институте, но это уже было позже. А на первую поездку в Израиль в 92-м денег пришлось занимать. У Лёвушки появились более в сердце стенокардия, было очень страшно его отпускать. Елене Михайловне наплели, что он в Москву едет. Пришлось взять посылку для Мили. Времени было мало, рвался, не успевал, весь изнервничался. Только бы угодить матери. А она потом и не вспомнила, что посылала. Израиль. Очень жарко, просто изнуряющая жара. Небольшой город Димона. Мама Шварц. Врачом не осталась, работала в частном детском саду. Папа Шварц сдал все экзамены, включая самый сложный, языковой, и вроде продолжает лечить, но сам имеет проблемы со здоровьем. Леночка Шварц в одном с мамой детском саду, плюс пишет по-прежнему свои стихи и даже печатает их иногда в русском журнале, где подрабатывает сотрудником. Плюс учит русскому языку двух украинцев, пяти и шести лет. Ужасно занята, но выглядит очень хорошо, веселая, деловая, все время куда-то спешит. С родителями разговаривает свысока, с Серёжей почти не разговаривает. Серёжа обслуживает компьютеры в какой-то организации. Подозрительно мало работает, прям скажем, не каждый день. Встаёт к 12 и бренчит на гитаре. Это его пятая или шестая работа. Мало платит, он себя ищет. В кризисные моменты ему моет окна в офисах на центральной улице. Но выглядит тоже неплохо, загорелый, очень худой. Маленькая девочка, Софи. Ей скоро девять, учится в школе. Леночкин нос, Серёжина глаза, наденные ушки, но их не видно за кудрями. Светленькая, миниатюрная, очень подвижная. По темпераменту точно в мать. Не поймать, не обнять, на колени не посадить. Уроки делает стоя, каждую секунду готова бежать. Везде у неё друзья, приятели. Звонит телефон. Успокаивается только к вечеру с Серёжей. Он ей читает перед сном книжки на русском языке. Винни-Пуха, Маугли, волшебника изумрудного города. Ей не очень интересно, телевизор лучше. София по-русски говорит с запинкой. Читать отказывается, написать может только свое имя. Сережа злится, ругает ее. Сам он, наоборот, с эвритом, не в ладу. Дома говорит на русском, на работе предпочитает английский. У него есть два приятеля из России, но они живут в другом городе. Лев Григорьевич не плакал с момента смерти своего отца. Здесь... В маленькой душной комнате на чужой кушетке его душили слезы, особенно ночью. Дом наполнялся незнакомыми звуками, за стеной гудел огромный холодильник. Болело сердце, давело в висках. Ему казалось, он чувствует, как тяжело, как плохо здесь Сережа. За те последние пять дней в Горьком и девять лет переписки Лев Григорьевич наконец узнал своего сына. Узнал и полюбил сознательно, как взрослый человек взрослого человека, друга, родную душу. Серёжа брал у Леночки машину, возил отца в Иерусалим на Мёртвое море. Ничего Лев Григорьевич там не запомнил. Ничего его не удивило, не поразило. Ни стена плача, ни голгофа, ни гроб Господень. Только Серёжа. Худой, печальный. Поясничал. Пытался веселиться. Льва Григорьевича теперь было не обмануть. Он уже знал, уже научился распознавать в коротких и деловых Серёжиных письмах, в бытовых разговорах. Тоску, апатию, неразделённую любовь, ностальгию. Леночка к нему холодна. Красивая чужая женщина не для него. Она здесь дома, своя. Что ей не дай и всем готова заниматься, везде добьётся, чего хочет. Серёжаное метание ей непонятное. Да и некогда ей разбираться. Тесть его ненавидит. Тёща считает никчёмным и глупым. Сонечку Софию он обожает. Да, никто не учил его любить детей. Мать была права, это приходит само. Но Соня уже не вполне его дочь. Она здесь родилась и чувствует себя, как рыба в воде. Вступает легкой смуглой ножкой по историческим корням, и никакая Россия даже из любопытства ее не занимает. У него самого нет дела, нет профессии. Он даже не понял, чем хотел бы заниматься. Ни в точных, ни в гуманитарных науках он не преуспел. Лучшее, что у него было здесь, мытье окон в компании инженера из Дубны и повара из Ростова. Матерились на каждую мелькнувшую за стеклом рожу и ржали по-русски от души. Пишу иногда стихи, песни. Да, пап, представляешь, в худших бардовских традициях тебе не спою. Стыдно? В 30 лет почти кропать такую ерунду, нечего слушать. Да, Леночке, конечно, далеко. Она талант, может писать на любом языке. Её печатают. Надо было вернуться сразу, но это тогда было невозможно. Мы уезжали вместе навсегда, и тогда я очень её любил, ты понимаешь? Я так её любил, а надо было ещё до Соньки, это уже пьяный. Сейчас не получится. Да ты не думай, Павел, не Я бы в России сейчас как говно в проруби болтался. Подождем еще. А вы как там с мамой? Расскажи. Как бабка? Неужели не работает? Перед отъездом сказал, что никуда не поедет. Будет уж как-нибудь здесь. Он привык. Привыкнет еще. Найдет работу получше, выучит язык, накопит денег, съездит к ним в гости. Все будет хорошо. Очень скучает по маме. Маме большой привет». Лев Григорьевич не знал, как описать израильскую жизнь нади Кажется, опять плакал, пока рассказывал. Елену Михайловну проинформировали выборочно. Снабдили открытками, сувенирами, качественными лекарствами от давления и суставных болей, ортопедическими тапками. Пришло в догонку бодрое письмо. «Работаю с утра до ночи, перевели на другую должность на прежнем месте. Буду много теперь ездить, наконец узнаю страну, где живу». Мне стыдно перед отцом за слабость, все не так плохо. Соньке он ужасно понравился. Если поедем в Россию, то обязательно с ней. Лев Григорьевич обнаружил, что, переживая за Сережу, он пропустил внучку. И опять не успел понять, кто она и что. Сергей обещал приехать на свое 30-летие, но Леночка в Россию не захотела. И они полетели в Грецию. Там так ужасно интересно. Через два года Надя поехала знакомиться с Соней, И убеждаться, что с Серёжей всё в порядке. Наде неожиданно понравилось. Понравилось всё. Аэропорт, мягкие кресла в самолёте, белые облака в иллюминаторах, каменистый бежево-песочный ландшафт. Она никогда и нигде не бывала одна. В редких поездках, всегда с Лёвой, в отпуск, на даче, в командировку в Москву. Теперь она приехала в совершенно самостоятельно в незнакомую страну. Приехала с ощущением счастья и предвкушением чего-то особенно хорошего как будто вырвалась из норы, из темной берлоги, пропахшей стариковским тряпьем в свободный и свежий мир. Она казалась себе красивой и молодой, и в новой синей кофточке, белых штанах из секонд-хенда, и спортивных тапочках на толстой подошве. Все вокруг было новое, непривычное, и поэтому меняющее саму Надю до неузнаваемости. Радостное настроение убавляло годы, а встречавший ее Сережа наоборот. Поразился, как постарела его мать. В его воспоминаниях моложе как раз была та, давнишняя Надя, в тёмном пиджаке и мешковатой юбке, а эти яркие спортивные шмотки совершенно ей не шли. Он привёз её к ним домой, и там, переодевшись в старенький халатик и заправив за уши родное рыженькое каре, она опять стала знакомой и прежней. Мама. Мерила любовь делами. Всё перестирала, Леночка кладет кроссовки прямо в стиральную машину уходит на работу. Переставила диванчик у Сони в комнате и помогла ей оклеить дверь любимыми фотографиями. Научила печь торт не из готовых магазинных коржей, а из теста. И вообще понравились друг другу бабушка и внучка. Везде съездили опять. И на море, и в Иерусалим. Только на этот раз с Соней и с Леночкой. Она сама захотела. Взяла на работе выходной, такого за ней уже давно не водилось. Она в своем журнале добралась до должности главного редактора, прилично зарабатывала и везла на себе всю семью, включая старших шварцев. Им сняли отдельную квартиру. Папа Леночки уже не работал, а сильно болел, мама пока держалась. Леночка уходила рано утром и приходила поздно вечером. Носилась на своей маленькой машинке и дома не расставалась с телефоном ни на минуту, даже в душе. Но за Надей она поехала. «Я по вас соскучилась». Хотя вас совсем не знаю. Оставайтесь у нас, но ну, подольше. Откровенность в стиле Леночки. Надя и самой хотела задержаться. Сережу и его семейную жизнь она нашла вполне приличными. Девочка прелесть. Просто Лёва попал в плохой период, а Надя в хороший. Очень только мучила жара. Колотилось сердце, и в глазах расплывались оранжевые круги. Но Надя, несмотря на это, было хорошо здесь. Ей здесь были рады, она была нужна. «Бабушка, Надь, не уезжай!» Но там она была нужнее. Успокоить Лёвушку, сварить чего-нибудь вкусненькое, постирать, помыть. Таблетки нужные, наверное, никто не пил. Лёва очень даже может свои перепутать с бабкинами. Кроволула вместо 30 капель, плеснуть полпузырька. У Лены Михайловны сырое бельё складывают в комнате под кровать. Воннище. Без Надя они там зарастут. Морально и физически. Элена Михайловна будет названивать лёвин на работу по 10 раз на дню. Он вернётся усталый. Будет сдерживаться, чтобы её не обидеть. От этого у него всегда давление и сердце ломит. А Надя всегда под рукой. Жалобы Элены Михайловны её не раздражают, привыкла. В самолёте на обратном пути Надя всё-таки плакала. С одной стороны, от радости, потому что у Серёжи всё наладилось. С другой стороны, от невозможности счастья. Как они все друг от друга далеко. Могла бы быть большая дружная семья. Появилась безумная мысль. Вот может, отрезать эту самую ее щитовидку, уговорить бабку, уехать всем тоже? Не обязательно же в Израиль. Можно в Америку, туда все едут. Поселиться вместе или рядом. Растить девочку, учить ее русскому языку. лёва мог бы тоже прилично устроиться. Ему были предложения, даже из Европы. Надо быть вместе. А если не вместе... Так надо к Сережиному отъезду относиться легче, а то не лёва не бабушка за 10 лет так и не смогли смириться. Все-таки ему здесь неплохо. Надя, человек простой, легкий на подъем, ведомый и безродой племени, снялась и поехала. А вот Левушка весь опутан семейными корнями, московскими могилами, архивами. Мать, главная гиря. Конечно, он никуда не поедет. С другой стороны, Елена Михайловна уже очень стара, Ещё с другой стороны, время так быстро летит, скоро Серёжин отпуск, теперь уж он точно обещал приехать. Надо бы приготовить комнату, выкинуть всякий хлам, может быть, даже обои новые поклеить, покрасить окно, купить кушетку для Сони. В ноябре 1996 года Серёжа и Леночка взорвались в рейсовом автобусе из Иерусалима, ездили оформлять визы в Россию. Веничкина машина была в ремонте.